Страница 334. То есть более трех четвертей начальных школ создано уездными земствами в первые 16 лет их существования, причем тип школы был поднят. В то же время в неземских губерниях почти половина школ сохранилась в прежнем виде. Однако по мере укрепления численного роста земской школы усиливалось и ревнивое отношение к ней правительства – Упустив момент, когда оно могло сделать начальную школу такой же государственной школой, какой оно сделало в 1804 году гимназии, а в 1828 году уездное училище, правительство скоро поняло, что оно не может угасить дух общественной инициативы и либеральной педагогики в земской школе никаким инспекторским или ведомственным контролем, что этого можно добиться, лишь уничтожив саму школу. А так как противопоставить ей свою собственную школу оно не имело возможности, то оно решило воспользоваться для борьбы бы из земской школы соперничеством с ней духовенство но для этого надо было еще возбудить подогреть а главное финансировать это соперничество И мы видим середины середине 70-х годов ряд мер в этом направлении, предпринятых графом Толстым, к которому при Александре III присоединяется и глава Синода Победоносцев. Ряд мероприятий против Земской школы открывается общей директивой высочайшего рескрипта 25 декабря 1873 года министру народного просвещения, где ставится крест над Земской школой. При утвердившейся постановке дела народного просвещения, говорится тут, народная школа вместо служения истинному просвещению молодых поколений могут быть обращены в орудие растления народа, к чему уже и обнаружены попытки. Мы видели уже, что эта директива повела прежде всего к переделке положения 1864 года и к усилению мер контроля. Но это были, так сказать, палеотивы. Более решительно поступила в 1879 году комиссия графа Валуева, которая в качестве одной из главных мер против непрекращающейся крамолы предложила предоставить духовенству преобладающее участие в заведовании народными школами. И тогда же Толстой в своем двойном качестве министра народного просвещения и оберпрокурора Синода предложил епархиальным архиереям побудить духовенство к открытию школ, число которых тогда упало до четырех тысяч. Тотчас по востарению Александра III победоносцев, его воспитатель, обратил его внимание в письме 22 марта 1881 года на необходимость создать среднюю школу, где бы люди низшего класса могли получать нехитрое, но солидное образование, нужное для жизни, а не для науки, а для этого искать главные опоры в духовенстве и церкви, в народном первоначальном образовании. Прежнее министерство утверждал он, Шло едва ли верным путем, умножая сеть школ и наполняя их учителями, подготовляемыми в учительских семинариях. Оно не в силах было следить за этими учителями. Тогда же в марте 1881 года Комитет министров нашел, что влияние духовенства должно распространяться на все виды элементарных училищ. Страница 335. В ожидании, пока удастся этого достигнуть, правительство решило поднять церковно-приходскую школу до уровня земской. Для этой цели 13 июля 1884 года были высочайше утверждены правила о церковно-приходских школах, и император начертал на подлиннике, надеясь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого призвания в этом важном деле. Задача церковно-приходских школ была определена правилами в более точных выражениях, чем в положении 1864 года о начальных училищах, утверждать в народе православное учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания. Для этого вменялось в обязанности епархиальному начальству располагать и поощрять приходское духовенство к заведению и поддержанию при церквах училищ в виде простом и приспособленном к народному быту для обучения детей-поселян чтению, письму, молитвам и началам косихизиса по руководствам, указанным Святейшим Синодом. Учить должны были местные священники или другие члены причта, в 1892 году диаконов принудили к этому угрозой вычета третьих их содержания, а равно особо назначаемые для этого с утверждением епархиального архиерея учителя и учительницы под наблюдением священника. При церковно-приходских школах разрешалось открывать дополнительные классы, ежедневные уроки для взрослых, особенно ремесленные отделения и воскресные школы. В 1891 году все воскресные школы, а также и все школы грамоты циркуляром оберпрокурора были переданы в исключительное ведение духовенства. 12 мая 1887 года Государственный совет поручил оберпрокурору и министру народного просвещения обсудить вопрос, не представляется ли более удобным сосредоточить число первоначального народного образования в одном ведомстве, разумеется, духовном. Вопрос об этом поднимался еще не раз. В 1893 году, в 1895 и только в 1897 году опасность это миновала. У церковно-приходской школы был и свой идеолог и педагог, на которого опирался Победоносцев. Это был землевладелец и профессор Рачинский». Покинув в 1868 году Московский университет, где он оказался по тому времени слишком консервативным, Рачинский провел период школьной реакции 70-80-х годов в своем смоленском имении Тачеве. Там он занимался лично обучением крестьянских детей в нераздельной связи с церковью и приходом и труды его послужили образованию нескольких поколений в духе истинного просвещения, отвечающего духовным требованиям народа, как признано в данном на имя Рачинского рескрипте Николая II. Рачинский счит... Читал, что первое из практических потребностей русского народа ⁇ есть общение с божеством. Не к театру тянется крестьянин в поисках искусства, а к церкви, не к газете, а к божественной книге. Страница 336. -я. Лучшие учителя – студенты, окончившие духовную семинарию и готовящиеся быть священниками. Худшие – крестьяне, окончившие учительскую семинарию, которая портит деревенского парня. Конечно, учение должно начинаться с церковнославянского языка, раньше прихода к русскому чтению – и письмо. Практиковаться дети могут, читая псалтырь по покойникам. Проза, доступная ученикам, только пушкинского периода в тесном смысле. После пушкинская литература для них абсолютно неудобоварима». Не надо сообщать ученикам энциклопедии реальных знаний по природоведению, географии, истории, к чему стремилась земская школа. Напротив, видное место должно занять в школе церковное пение. Возражая против расширения программы народной школы грамоты, Рачинский очень приветствует упрощение в деревенской школе грамоты. Примечание пятнадцатое. В этом он сходится с Львом Николаевичем Толстым, на которого вообще любил ссылаться. Конец пятнадцатого примечания. «Правда, учителя там часто пьяницы, но зато всякое опасение какой-либо неблагонадежности, политической или религиозной, тут невозможно. Контроль имеется полный, ежедневный, единственно действительный, существующий в России, то есть контроль самого крестьянства». К концу XIX века церковно-приходская школа действительно начала становиться опасным конкурентом Земской, отчасти благодаря тому, что при этом соперничестве ей пришлось сильно подтянуться, улучшить состав учителей и заменить в 90-х годах двухлетний курс таким же треугодичным, главным же образом благодаря тому, что правительство не жалело ассигнований на свое любимое детище. Вот красноречивая цифра, свидетельствующая об этом. В 1885 году отпущено 55 тысяч рублей. В 1885 175 тысяч. В 1894 525 тысяч 500 рублей. В 1895 875 тысяч 500 рублей. И в 1896 3 миллиона 454 тысячи 645 рублей. Дальше мы можем сравнить ассигнования на церковно-приходскую школу с ассигнованиями на начальные школы Министерства народного просвещения. 1896 год Министерские... 1 569 661. Церковно-приходские 3 454 645. 1897 год. Министерские 1 812 895. Церковно-приходские 4 954 645. 1898 год. Министерские 2 миллиона 12 тысяч восемьсот пять. Церковноприходские 4 миллиона 954 тысячи шестьсот сорок. 1899 год. 2 миллиона 512 тысяч восемьсот пять. Церковноприходские 4 миллиона 954 тысячи шестьсот сорок. 1900 год. Министерские 3 миллиона 12 895 0. Церковно-приходские 6 миллионов 813 тысяч 446 1901 год. Министерские 4 миллиона 12 тысяч 895, церковноприходские 6 миллионов 826 тысяч 46 и 1902 год. Министерские 5 миллионов 12 тысяч 895 и церковноприходские 10 миллионов 338 916. Страница 337. Увеличивается, соответственно, и число церковно-приходских школ. В 1887 году их было 5517, в 1889 – 17715, а в 1905 – 42696, почти с двумя миллионами учащихся – А земских, министерских и других ведомств Министерства народного просвещения 48 288, то есть церковно-приходские школы, составляли 46,5% всего числа начальных школ. С конца 90-х годов меняется и прежнее полуравнодушное, полусочувственное отношение земств к церковно-приходским школам на отношение «боевое». До этого времени земства все еще продолжали поддерживать церковно-приходскую школу и школу грамоты как дешевую. Поддержку эту в 1880 году давали 28 земств в 1890-1996 годах, в 1902 году 158 земств. С этих пор их число начинает быстро уменьшаться. С переходом к предреволюционным годам, конец 1890-1917, вся картина народного образования постепенно изменяется, доходя до полной противоположности. Бюрократический строй школы с ее религиозно-монархическими тенденциями уступает место строю, основанному на все более широком участии общественной инициативы с тенденциями светскими и демократическими. Характерно, что революционные настроения прежде всего проявляются именно в среде, связанной со школой. В высшей школе учащаются студенческие волнения и все чаще переходят из чисто академических, в смешанные с политикой. Профессора, вынуждаемые и поощряемые обострившимися отношениями к власти, начинают все более настойчиво добиваться самоуправления в высшей школе. Со стороны низшей школы в то же время постоянно усиливается напор прогрессивных элементов земского и городского самоуправления и все лучше организующегося учительства. Правительство отказывается бессильным и идейно и морально противиться этому двойному давлению. И постепенно сдает все свои позиции, теряя в конце концов всякую возможность влиять на дальнейший ход событий, принимающих в области школы, как и в других областях государственной жизни, открыто революционный характер. С постепенными этапами этого ускоряющегося процесса нам и остается познакомиться. В области высшей школы борьба идет против академических условий, созданных уставом 1884 года. Правительство отвечает на студенческие волнения прежде всего усилением репрессий. Высшая точка, до которой оно доходит в этом направлении, это правило 29 июля 1899 года об отдаче в солдаты участников беспорядков. 183 студента Киевского университета были действительно отданы в солдаты – В силу этих правил. Ответом было убийство министра народного просвещения Боголепова студентом-социал-революционером Карповичем 14 февраля 1901 года. Тогда Советом высших учебных заведений было предложено высказаться о желательных изменениях в уставах. Советы потребовали восстановления автономии и возвращения прав студенческим организациям. Страница 338 Пришлось однако дожидаться революции 1905 года, чтобы этим пожеланиям был дан ход восстановлен выборный характер ректора, деканов и профессоров, ослаблен надзор за студентами и признано за ними право создавать образовательные кружки. Известен опыт этого рода, предпринятый ректором князем Трубецким в широком размере в Московском университете, но сорванный дальнейшим ходом революционного движения, неудержимо прорвавшегося в стены университета, где оно находило некоторый суррогат свободы. Сходок и собраний после подавления революции 1905 года, устав 1884 года, был восстановлен в полной силе и управление реакционного министра Кассо Софине 1910 года вернулось к порядку назначения профессоров, разгромив либеральную профессуру и заполнив кафедры наскоро сфабрикованными за границей ставленниками министра к усилению значения государственных экзаменов и тому подобному. Настроение военного времени уже перед самой февральской революцией. 1915-16 годах вызвали новый поворот к либерализму. Министр с января 1915 года граф Игнатьев начал подготовлять возвращение к уставу 1863 года. Допустил женщин на некоторые факультеты. К открытым уже после 1905 года Саратовскому и Пермскому университетам присоединил вновь открытый Донской в Ростове-на-Дону и наметил открытие ряда новых факультетов, особенно медицинских. Разработал реформу профессионально-технических высших школ в добавлении к тем, которые были открыты в 1896-1901 годах. Докончить все это старому режиму уже не пришлось. В области средней школы неудовлетворительность гимназии графа Толстого была настолько ясна, что уже в 1890 году правительству пришлось пойти на кое-какие уступки, выразившиеся, правда, в небольшом уменьшении числа часов для древних языков и таком же увеличении часов русского языка. Дальше пошел Боголепов, признавший в 1899 году отчужденность школы Толстого от семьи, ее крайний формализм, обремененность учащихся, излишество классицизма и слабость преподавания русских предметов – И так далее. Но основных типов средней школы он менять не хотел. Созданная им комиссия предложила в 1900 году несколько сблизить гимназию с реальным училищем по программам. Решительнее выступила комиссия 1901 года, назначенная министром Ваниковским. Она предложила ввести единый тип школы, приравняла первые три класса полному курсу низшей школы и разделив учащихся с четвертого класса на две группы. Одну с дополнительными курсами естествознания и графических искусств, другую с теми же часами латинскому. Языка. Не дожидаясь полной реформы, с осени 1901 года прекращено было преподавание латыни в первом и втором классе и греческого в третьем и четвертом. Взамен этого усилено преподавание русского языка, география, введена в первый класс русская история, отменены переводные экзамены. Страница 339. В 1902 году курс первых двух классов гимназии и реальных училищ был сделан общим, сохранено лишь несколько классических гимназий. Страница 339. Так покончено было с классической гимназией графа Толстого. Однако же после подавления революции 1905 года точно же последовали при министрах Кауфмане и Шварце в 1907-1910 годах ряд попыток отдельными мерами восстановить дисциплину, форменную одежду, переводные испытания, повысить требования по латинскому языку, возобновить по аниму письменные испытания и так далее. Родительские комитеты при гимназиях, разрешенные либеральным министром Толстым в 1905-1906 В том годах были сведены на нет требованием участия в них двух третей всех живущих в городе родителей. Но министерство не могло удержать быстрого роста средней школы после 1906 года, когда дана была возможность открытия частных гимназий с правами казенных. С 236 гимназий к 1 января 1906 года число их к 1 января 1912 года поднялось до 417. Причем число правительственных гимназий увеличилось только на 45,5%, тогда как число частных поднялось в 4,5 раза – 452,6%. Число учащихся в гимназиях и прогимназиях увеличилось с 1892 года до 1 января 1906 на 40%, дойдя до 101 790 с ежегодным приростом около 3000. За промежуток 1906-1911 года оно поднялось еще на 22,6% до 124 455 с ежегодным приростом около 4700. За это время число детей дворян и чиновников продолжало падать до 34,7%, а детей мещан, цеховых, крестьян поднялось до 45%. Во время войны министр Игнатьев разработал работал новый тип средней школы, в которой 7-летний курс делился на две ступени. Первая в три года должна была давать законченное начальное образование, одинаковое с высшими начальными училищами. Смотрите ниже. Вторая ступень в четыре года проходила двух направлений. Гуманитарным, разветвляющимся в свою очередь на неогуманитарное и старогуманитарное, то есть классическое, и реальным. Допускалось совместное обучение и снова привлекалось к делу воспитания семья при посредстве родительских комитетов и попечительских советов. Третья Государственная Дума относилась к проектам графа Игнатьева с сочувствием, тем более, что большинство ее было довольно предположением уменьшить многопредметность школы и придать среднему образованию национальный характер посредством усиления преподавания русского языка, литературы, географии и истории. Главнейшие перемены предреволюционного периода произошли в области народного образования как начального, так и внешкольного. Именно здесь сильнее всего чувствуется напор новых веяний, перед которыми старая власть оказывается бессильной. Борьба сознательных и организованных общественных сил здесь развертывается на фоне стихийного роста народного сознания, и поэтому теми или другими путями, мирными или насильственными, законными или, как выражались, явочным, ведет к победе.